Глава 17. Аран метался перед главными воротами, ведущими в замок, и с нетерпением ожидал возвращения стражи. Пропали трое. Трое возвращаются. Один сильно ранен. Я уже выслал им на встречу группу. Маяк был повреждён, потому пока ничего толком выяснить не удалось. Слова Мокэрана так и пульсировали в его голове: кто ранен, кто из патруля пропал и главное куда? Сейчас он был готов молиться высшим, лишь бы только старе ничего не случилось. Аран не был готов потерять девушку, которую с таким трудом удалось отыскать. Первое, что Сару Мэхру хотелось сделать, это бросить всё и нестись туда, где всё произошло, удостовериться, что его девочка в порядке. Но Керан оставил мужчину, напомнив, что сейчас он в первую очередь комендант и должен держать все под контролем, начиная со своих подчиненных и заканчивая внутренними метаниями. Когда вдали показалась повозка, а за ней несколько всадников, Арана начал бить озноб. Слишком большое напряжение, слишком сильные эмоции. Вскоре, наплевав на условности, он бросился вперед, перепрыгивая на ходу ямы и ухабы, которыми была испещрена дорога. Замерев в нескольких метрах от повозки с ошарашенно взирающим на него парнем, Аран остановился. Извозчик, затянутый в форму, придержал коня и поднялся с козел. «Сар-Мехар!» Он обеспокоенно осмотрел запыхавшегося мужчину и оглянулся на своих сопровождающих. «Сар-Мехар, мы...» «Где?» Просто спросил мужчина, уже направляясь к низкому борту деревянной платформы. Оглядеть всадников он успел на подходе, а потом сразу отметил, что его Тарис среди них не было, хотя два знакомых лица он таки выловил из группы следовавших за повозкой. Это могло значить, что она ранена и сейчас нуждается в помощи мага-целителя. "Царь я", начал парень, но поймав жёсткий взгляд коменданта, молча сел обратно. Аран остановился рядом с платформой и всматрелся в лицо лежавшего там молодого человека. Должно быть ему не было и 20 лет, настолько юным он сейчас выглядел. Бледная кожа, лицо, перемазанное кровью и грязью, огромные глаза, взирающие на него со страхом и одновременно надеждой. "Где остальные?" холодным, лишённым каких-либо эмоций голосом прошептал мужчина. "Они исчезли вместе со сферой", донеслось со стороны всадников, и один из форменных спрыгнул с коня. Уставший, перемазанный черной сажей и покрытый дорожной пылью, парень внимательно посмотрел на коменданта. Сделал шаг ближе и гулко сглотнув, смахнул с лица длинную прядь спутанных волос. «Но они были живы. Когда все произошло, они были живы». «Хорошо». С трудом выдавил из себя Аран и снова повернулся к раненому. «А с ним что?» «Сар Мехар!» Из-за спины коменданта раздался голос Мо. Сэр, позвольте стражам отдохнуть и прийти в себя. Через отведённое время их вызовут для дачи показаний. Раненому необходимо лечение, да и мак целитель уже ожидает. Аран словно окаменел. Он слышал всё, что говорил его секретарь, понимал и был согласен с каждым его словом. Только не мог заставить себя сделать ни шагу прочь. Не мог он и открыть рот, чтобы отпустить парней. Сэр Керэн «Позаботьтесь о патрульных», – ледяным голосом наконец просипел мак и развернулся лицом к крепости. «Час на отдых». «Да, сэр, будет исполнено», – долетело ему в спину спустя пару секунд, а сам мужчина, уже развернувшись на сто восемьдесят градусов, шагал в сторону крепости. Ему навстречу из высоких ворот высыпало несколько взволнованных парней. Они, поприветствовав мужчину, кинулись помогать раненому. Гран поднялся в свой кабинет, закрыл за спиной двери, только тут позволил чувствам и эмоциям, что дикими животными бились в нём всё это время, вырваться на свободу. Громкий, душераздирающий вопль разнёсся над крепостью. Бросившись вперёд, он одним махом снёс со своего рабочего стола всё, что там было. Бумаги, разложенные аккуратными стопками по деревянной поверхности и позволившие ему отвлечься в последние несколько часов, в перемешку с канцелярскими принадлежностями полетели на пол. Бросившись к окну, он, желая спустить пар накопленного волнения и отчаяния, сдирал плотные тяжелые шторы. Грубая ткань, попадая в руки мага, начинала чернеть, тлеть и, наконец, вспыхивать огненными язычками. «Нет!» Рычал он, отбрасывая ее в сторону. «Не смей! Не смей так поступать со мной!» Со стен летели гравюры с изображением местных деревенек и лесов, с полок и деревянных стеллажей, книги и рукописи. Перевернув весь свой кабинет, Аран прислонился спиной к двери и со стоном сполз на пол. Этого не могло быть. Просто не могло произойти. Ведь она была так близко, рядом. А он вместо того, чтобы схватить ее и утащить в свою нору, а там уже разбираться, вымаливать прощение, ползать на коленях, обнимать, целовать, ласкать, он просто отпустил. Снова. Выпустил ее из своих рук, и она словно мелкий песок ускользнула сквозь пальцы. Что с ней? Где она? Как она? Какой-то странный звук вырвал его из бесконечного водоворота мыслей. «Сар!» Тишина, а затем снова. «Сар Мехар! Сар, откройте!» Наконец, Аран понял, что кто-то пытается попасть в кабинет. Обведя его проясняющимся взглядом, мужчина не без труда поднялся на ноги и, прислонившись плечом к стене, коснулся серебристой пластины. «Ниши, что тут?» Мо ввалился в помещение и, охнув, запер дверь за собой. Створка ещё не успела вернуться на своё место, а парень уже бросился к окну, где в магическом огне догорали какие-то бумаги. «Сар, да помогите же!» Мокэрон метался по кабинету, пытаясь спасти хоть что-то. Поднимал с пола стопки бумаг, а потом снова бросал их и хватался за другое. Наконец, не выдержав, он взмахнул руками и витиевато выругавшись послал импульс, подавляя любую магию вокруг себя. Языки пламени погасли, оставляя чёрные дыры в материи и горки пепла на полу. "Простите, конечно", тяжело дыша прошептал он, разворачиваясь к коменданту. "Но эти документы слишком ценны". "Ничего, я понимаю, я виноват". Аран сделал глубокий вдох и тут же взвыл, изгибаясь всем телом, когда невыносимо сильная боль раскалённым клинком прошила его висок. Обезболивающее действие магии, подавлявшее пагубное влияние брачной вязи, исчезло. «Сар, я... Сар Мехар!» Сжавшись в комок у дверей, мужчина обхватил голову руками и громко отчаянно замычал. «Иди, Мо, принеси... и пить, пить дай!» «Конечно, Сар!» Парень поджал губы и тут же подскочил на месте, бросаясь к выходу. «Я сейчас всё организую!» С этими словами он выскочил в коридор, прикрыв за собой дверь. На ходу ругая себя за очередную оплошность, исчез на бесконечно долгие 5 минут. Когда секретарь вернулся, Мак уже без сознания лежал на том же месте, где его и оставил Умо. Из уголка губ текла струйка крови, перемешанная со слюной. Похоже, мужчина прокусил язык страдая от приступа боли, а затем и вовсе потерял сознание. Мо знал, что в присутствии своего начальника подавлять магию нельзя. Но в данный момент он, забыв об этом, использовал одну из своих самых сильных способностей, и в итоге второй раз наблюдал столь странную и одновременно с этим страшную картину. Ощупав пространство кабинета и запустив пробный маячок, Мо удовлетворённо улыбнулся. Отлично. В этот раз растерявшись, он умудрился использовать самый слабый заряд, а потому срок действия подавителя уже практически вышел. Уже сейчас его сила растворялась в пространстве, позволяя парню аккуратно применять остальные способности. Он сходил к окну и, собрав остатки одной из штор, аккуратно свернул ее в валик. Подложив ткань под голову коменданта, выгреб из-под гор бумаг и книг бутылку с ореховой настойкой. Сделав большой глоток и ощутив, как тепло разливается по телу, выпустил немного магии, осевшей искрящейся пылью на все поверхности в помещении. Самое время немного прибраться, прошептал он и прикрыл глаза. Спустя мгновение книги, сваленные грудой на полу, стали подниматься в воздух, и будто время повернулось вспять, заставляя тома вернуться на полки и стеллажи. Отлично. прошептал Мои и сделал новый глоток. А теперь посмотрим, что удалось сохранить. Следующие минут 10 он аккуратно разбирал бумаги, устроившись прямо на полу. Можно было бы просто использовать магию, но только не тут и не с этими ценными документами. "Пить!" донеслось от двери, и Мо тут же поднялся. "Сэр, сейчас" Подхватив с пола початую бутылку ореховой настойки, торопливо приблизился к мужчине и опустился рядом с ним на пол. Поднёс горлышко к губам Арана, дал сделать глоток. Мак закашлялся, поперхнувшись и тихо выругался. Магия возвращалась не только к мон, но и к мехеру, позволяя подавлять боль. Неужели она стоит всего этого, Сар? Парень внимательно посмотрел на белого как мела, совершенно обессиленного мужчину. «Она стоит больше, Мо. Гораздо больше». Маг медленно поднялся на ноги и осмотрел помещение. «Что-то важное пропало?» Собирая в низкий хвост, рассыпавшиеся по плечам волосы, спросил он. «Ничего важнее обстановки, практически все документы были защищены, так что...» «Хорошо. И спасибо, Мо». Разговор с отдохнувшими и пришедшими в себя молодыми людьми уже подходил к концу. Безусловно, впереди их ожидал ещё один, уже более серьёзный допрос с обязательным присутствием магоследователя. Сейчас же парни просто рассказали всё, что произошло с ними с момента, когда они покинули замок, и до того, как странной магической волной с самого младшего из них Маркуса отвернуло назад, насадив на острый сук, торчащий из груды поваленных и обгорелых стволов. Я точно знаю, что попал, сар. Закончил свою речь парень и закусил нижнюю губу. Бросая неуверенные взгляды на старших товарищей, он добавил: То существо из сферы это был человек, я уверен в этом. Понятно. Аран отвернулся от парня и задумчиво потёр подбородок. Хорошо, полагаю, больше ничего мы пока узнать не сможем. Сейчас все свободны, но крепость не покидать. Да, сар. Все трое поднялись на ноги и направились на выход. Мо Мак тоже поднялся со своего кресла и подошёл к окну, устремив взгляд вдаль. После того, как он практически разнёс свой кабинет, находиться в нём не хотелось, а потом встречу перенесли в библиотеку. Выглянув в оран, заметил несколько всадников, возвращающихся из ближайшей деревни. Вздрогнув всем телом, мужчина позвал снова. Мо. Да, сэр. Из-за стеллажа показался секретарь. На его ладони лежала раскрытая примерно в середине книга, куда последние пару часов он вносил записи. Пальцы другой сжимали тонкий грифельный карандаш. «Ты слышал все, Мо. Можешь составить примерное описание этого красноволосого?» «Сар Мехар», — осторожно перебил его парень. «Если вы не против, то я уже набросал тут». «Что?» Вы же знаете, что я увлекаюсь рисованием. Но ну? неторопливо оборвал его Аран и чуть дёрнув уголком губ в некоем подобии улыбки протянул руку. Давай показывай, что ты там изобразил. Быстро преодолев расстояние до окна, молодой человек аккуратно выудил лист бумаги, просунутый между страниц книги, и протянул его начальнику. Тот повертел изображение так и этак внимательно вглядываясь, а потом резко поднял глаза на парня. только не говори, что это оно. Я тоже так подумал, сэр. Нам необходимо уточнить, если мы найдём книгу, там должно быть изображение. Мо. А если её тут нет? Аран закусил губу и снова посмотрел в окно. Его трясло. С той самой секунды, как он очнулся в своём кабинете с адской болью, сжигающей его голову, он хотел только одно: бросить всё и как можно скорее отправиться в горы на то место, где исчезла Тари. Усилия Воли Аранс провёлся с собой, беспрестанно повторяя, что это бесполезно и ничего ему не даст. К тому же новый патруль уже выехал. Неожиданно он ощутил странную вибрацию чужой магии, проходящую через его тело. Что за? В первое мгновение он даже разозлился, но тут же взял себя в руки, поняв, что именно происходит. Это же активные маяки Асуров, активны. ошарашенно прошептал его помощник, ловя на ладонь тусклую искру. «Какие маяки?» Аран постарался уловить суть того, что сказал ему Кэрон, но не смог. «О чем ты, Мо?» «Кихира Карими рассылал маяки, и они все вернулись в замок». «Ну и что? Я не понимаю. Маяки не исчезли, сар Мехар, маяки вернулись сюда, и они снова активные. Надо проверить те, что вернулись нулевыми ранее». «То есть...» Пока мужчины стояли, боясь шевельнуться и смотрели, как один за другим светлячки просачиваются сквозь стену замка и исчезают за стелажами, одна из искор опустилась в кресло, что совсем недавно занимал комендант. "Почему они тут?" задаченно прошептал Аран. "Мои ки должны вернуться туда, где больше всего следов со остатками магии владельца. Только не говори, что этот засоранец проводил тут столько времени". "Похоже на то, Каран медленно приблизился к креслу и поймал ту самую отбившуюся от остальных искру. Только почему это? Парень замолчал, считывая заложенную в ней информацию, затем аккуратно поднялся и развернулся к коменданту. Теперь я могу с точностью сказать, что Асуриид жив. И ещё, он замолчал на секунду и сделав глубокий вдох, добавил: "А это зацеплено на командире патруля. Парень внимательно проследил за тем, как меняется выражение на лице коменданта. Ты хочешь сказать, что он следил за ней? Правильнее будет сказать, что он отслеживал её местоположение. Аран дёрнулся всем телом и рванул к двери с такой скоростью, что раскрытые страницы, лежащие на окне книги, затрепетали. Затормозив уже у самого выхода, он крикнул: "Ищи книгу, мой, ищи её!"